22 февраля 1989 года. Хроника выборов. Примерно в три утра закончилось окружное предвыборное собрание по Московскому национально-территориальному округу номер один. А через три часа я сидел в самолете и рейсом Москва-Свердловск летел в свой родной город. Доверенным лицам я поручил отправить телеграммы в те округа, где моя кандидатура была выдвинута, попросил поблагодарить и сообщить о своем решении баллотироваться по другому округу, пока не знал по какому. А в Свердловск летел потому, что просто сообщить телеграммой в адрес земляков об отказе я не мог. Моя идея остаться в Москве и отказаться от тех округов, где шансы были практически стопроцентными, многие противники и сторонники называли крупной ошибкой, пижонством, наглостью, самоуверенностью и все в таком же вот духе. Мне, в общем-то, нечего было на это ответить. Был и очень большой риск оказаться неизбранным в народные депутаты. Я мог лишить себя последнего, по сути, Единственного шанса вернуться назад из политического заточения к людям. После того, как с таким трудом я преодолел главное препятствие на пути, вдруг взял и создал сам себе новое. Действительно, вроде бы странно. И все-таки нужно было идти по московскому, главному стране округу. Внимание, величие или самовлюбленность двигали мною, Нужно было доказать и самому себе, и всем тем, кто поддерживал меня, что настало иное время. Теперь мы можем сами определять свою судьбу, можем, несмотря на все давление верхов, аппарата, официальной идеологии и прочее, прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Если бы я снял свою кандидатуру в Москве и баллотировался по Свердловску, На этом практически моя предвыборная кампания заканчивалась. Осталось бы только дождаться 26 марта, дня выборов, проснуться на следующее утро и уточнить результаты своей победы. Подавляющее большинство свердловчан без сомнения проголосовало бы за меня. Предвыборная кампания в столице, а шансы свои я оцениваю здесь примерно 50 на 50... Это продолжение моего выступления на Октябрьском пленуме ЦК. Только там я был один, а против меня вся верхушка разъяренной партийно-бюрократической системы. А теперь совсем иная ситуация. Против все те же, только теперь я уже не в одиночестве. Со мной многомиллионная Москва. Впрочем, почему только Москва? тем одинаково противны ханжество, лицемерие, ложь, барское самодовольство, самоуверенность, которыми пропитана власть. Утром я был в Свердловске, хотя я ни минуты не спал, но когда оказался в родном городе, всю усталость, все напряжение последних нескольких дней как рукой сняло. Сразу же, прямо с аэродрома, поехал на встречу со свердловчанами. Первая длилось три часа. Небольшой перерыв, объятия с друзьями. Я еду в другой зал, дворец культуры крупного завода. Там еще полторы тысячи человек и около 500 записок. И в каждой второй. «Борис Николаевич, откажитесь от Москвы, там вас зарежут. Москвичи могут подвести Ну, «зарежут», конечно, в калычках. Только к часу ночи закончилась наша встреча как мог объяснил своим землякам, что все-таки надо начать предвыборную кампанию по Москве. Кажется, они поняли меня. Правда сказали, если все-таки 26 марта я провалюсь по московскому округу, могу не волноваться, на всякий случай они забаллотируют в этот день всех своих кандидатов, чтобы у меня оставался шанс пройти по Свердловскому округу на повторных выборах. В общем, настроены они были решительно. И еще добавили, что в день выборов каждый, у кого будет хоть малейшая возможность, возьмет Свердловский открепительный талон и прилетит в Москву, чтобы добавить свои лоса к московским. «Вот такие у меня земляки».